Сцена 4. Лагерь в Уэльсе. Входят Солсбери и капитан отряда Уэльсцев. Внимание! Если вы уже прочитали переложение короля Иоанна, то вам может показаться, что Солсбери имеет какое-то отношение к Уильяму Длинному Мечу, внебрачному сыну короля Генриха II. Так вот, не имеет. Солсбери — это титул, а не родовое имя, фамилия. Его можно даровать кому захочешь, а можно и отнять в любой момент и передарить еще кому-нибудь. Или вообще упразднить, а потом восстановить в случае надобности. В данной пьесе мы имеем дело с Джоном Монтегю, третьим графом Солсбери. Ему около 50 лет, он опытный вояк и в политической жизни поддерживает короля Ричарда II. Ранее участвовал в расправе над лордами-оппелянтами. А вот его сын Томас, четвертый граф Солсбери, нам встречается в Генрихе VI. Он был выдающимся военачальником, не проиграл ни одного сражения, и это именно про него в пьесе. Говорят, что он дрался с французами как лев. Сцена совсем коротенькая, она нужна исключительно в информативных целях, чтобы рассказать читателю-зрителю, что уэльские воины стоят без дела уже 10 дней в ожидании короля Ричарда, который должен повезти их в Англию на борьбу с Генрихом Боллингброком. Но поскольку короля так и нет до сих пор, и вообще говорят, что он уже погиб, капитан собирает своих солдат и уходит. Солсбери уговаривает его повременить и подождать еще немного, но тщетно. Капитан уводит войско, а Солсбери горестно констатирует. «Удача покинула короля. Его друзья бегут, кругом одни враги. Наступает время потрясений и смут. Уходит».